Глава четвертая Ренат отводит меня в нашу спальню и закрывает дверь. «Ты знаешь, что подслушивать нехорошо?» Спрашивает, наклоняясь к моему лицу и угрожая мне пальцем. Я начинаю тяжело дышать. Кажется, у меня паника от шока. Даже ответить ничего не могу. Лицо мужа делается беспокойным. Или мне только так кажется. Ренат снова берет меня за локоть. Но уже не так грубо, как прежде. «Вика, давай присядем». Я тебе все объясню. Я сажусь на нашу кровать. Пытаюсь успокоиться. Глажу свой живот. Но из глаз все равно против воли капают слезы. А вот Ренат встает и начинает ходить по спальне, размахивая руками. Говорит. Это деловой разговор. Тебе не надо было вмешиваться. Не знаю, чего ты так расстраиваешься. Твой отец обещал подарок на нашу свадьбу. Я ему напомнил. Все было не так, выпаливаю я. Ты назвал меня Клушей, сказал, что тебя заставили на мне жениться. Ренат начинает громко смеяться, но совсем не натурально, затем садится рядом и берет меня за руку. Вика, ну что за глупости! Я выдергиваю свою руку кричу: Хватит делать из меня дурочку. Скажи правду, или я. Или я? Что? зло спрашивает Ренат. Или я уйду от тебя! Он снова смеется, но на этот раз искренне. Я в полной растерянности. Я не узнаю своего мужа. Он резко останавливается и громко произносит. Вика, не говори ерунды. Куда ты пойдешь? Послушай меня. Ты моя жена, носишь моего ребенка. Ты никуда не уйдешь. Теперь мы семья. Ты женился на мне по договоренности? Тихо спрашиваю. Ренат вздыхает и делает недовольную гримасу. У меня все внутри горит, начинает болеть. Как будто органы отказывают. Как же это могло произойти? Зачем? Ренат тем временем спокойно отвечает. Не совсем по договоренности. Твои родители сказали, что у них есть красивая дочь, и я захотел с тобой познакомиться. Опуская голову, смотрю в пол. Черт, они часто предпринимали такие попытки. Я всегда отсеивала всех кандидатов. и Я была уверена, что Ренат познакомился со мной случайно. А получается, что это хорошо спланированный спектакль. Поднимаю глаза на мужа. Ты вообще меня любишь или тебе нужны только дурацкие акции? Спрашиваю. А у самой все лицо мокрое от слез. Ренат наклоняется, вытирает мои слезы пальцами, затем обнимает. Вика, что ты такое говоришь? Я был груб с своим отцом, потому что с ним был деловой разговор. Но я влюбился в тебя и женился, потому что сам этого хотел. Я отстраняюсь, хотя мне это дается с трудом. Хочется верить Ренату. Не хочется верить в то, что я дура, которое обвели вокруг пальца родители. Произношу. Ты назвал меня клушей. Сказал, что я не устраиваю тебя в постели, в хозяйстве и то, что у нас будет дочь. Ренат тяжело вздыхает, как будто я ребенок, который пристает к нему из-за конфетки. Вика. Это всего лишь слова. Я сказал так специально, чтобы разозлить твоего отца. По-другому он не понимает. Специально. Спрашиваю, и мой голос начинает дрожать. Я всхлипываю, и теперь плачу уже по-настоящему. Ренат предпринимает еще одну попытку, чтобы обнять меня. Но я говорю ему уйти. Да так громко, что он вздрагивает. Встает и пятится к двери. «Вика, мы потом поговорим, когда ты успокоишься. Ты поймешь, что обижаешься на ерунду, как всегда». «Уходят». «Я ложусь на кровать» обнимая подушку и выплескивая в нее всю свою ярость. Снова предательство от близкого человека. Почему я? Как такое могло произойти? Поверила мужчине, который долго меня добивался. Доверилась, оказалось. Не могу поверить. Ренат красиво ухаживал. Такие слова говорил мне. Так на меня смотрел. Разве я могла ему не поверить? Правильно говорят, что в себе до денег. Если бы отец не разбогател, не было бы таких, как Ренат, охотников за богатством. Теперь я понимаю, почему он себя так начал вести после свадьбы. Своего добился. Можно больше не притворяться. Одного не понимаю, зачем нужно было заводить со мной ребенка, если он женился по расчету? А ведь он меня упрашивал. Я хотела подождать. Помню, как он говорил. «Вика...» быстрее бы ты забеременела, и мы станем настоящей семьей. Зачем? Неужели ребенок у него с каким-то расчетом? Дверь спальни открывается. В комнату заглядывает мама. Вика, почему ты здесь сидишь? Ты что, плачешь? Мама приближается к кровати. Я быстро вытираю слезы, но они все равно идут. Что случилось? Правда, что вы познакомили меня с Ренатом специально? Мама вздыхает, как будто была готова к такому вопросу. Отводит глаза в сторону. Ох, зачем вы так со мной? Спрашиваю снова утыкаясь в подушку. То он мамы становится недовольным. Так, хватит, тут сопли размазывать. Подумай о ребенке. Ничего плохого не случилось. Ренат работал вместе с своим отцом. Он сам изъявил желание с тобой познакомиться. Почему вы мне все постоянно врете? Папа обещал ему акции. Зачем вы так со мной? Я как будто уродина. Которая сама себе мужа найти не в состоянии. Ничего он не обещал. Глупости какие придумала. Ренат сам тебя выбрал. Перестань, Вика. Ага, найдешь сама. Один раз уже нашла. Помнишь, чем все закончилось? Мама еще что-то говорит, но я уже не слышу. Утыкаясь в подушку и снова плачу. Как будто только она может выдержать все мои слезы. Хотя, похоже, так и есть. От родных и близких. Я слышу «только перестань», как будто ничего не случилось. Никто меня не понимает. Я успокаиваюсь только тогда, когда понимаю, что у меня начинают ходить волны по животу. Никогда такого не было. Я пугаюсь, перестаю реветь, просто лежу спокойно, пытаюсь ровно дышать. Мама выходит, а перед этим не забывает упомянуть, какая я плохая хозяйка, что не еду провожать гостей. Лежу. Смотрю в потолок и думаю, что мне делать дальше. Если бы я узнала о такой подставе, когда мы просто встречались с Ренатом, однозначно я бы его в тот же день бросила. А сейчас я не могу так поступить. Мне приходится думать не только о себе, но и о нашем с ним ребенке. Развод во время беременности – это что-то ужасное. Слишком большое потрясение. Подруга, которая развелась с мужем. Говорит, что это как будто потерять близкого человека. Не хочу проходить через это во время беременности. Мы будем просто жить вместе. После родов, когда родится дочь, я посмотрю на поведение Рената. Тогда уже приму решение. Если нам будет лучше без него, значит, я разведусь. В душе я надеюсь, что он хотя бы отчасти сегодня сказал мне правду, что у нас с ним семья, что он влюбился в меня по-настоящему несмотря на подстроенное знакомство мне хочется верить что он исправится может быть я себя обманываю но что еще остается когда все кругом против меня а еще я его люблю и не могу разлюбить по щелчку пальцев